уде по залихватской сирени прибыл липский. Он её чуток переделал, потому она у него хоть и как все, она особьцу. Ну и точно. Скоро увидел рядом его здоровенный носище со здоровенными усищами. Только ехидные весёлые глазёнки были очень серьёзными. Быстро перемолвились с ним по ситуации, он игнорировав мои возражения, бегло ощупал лапищами, но удивлённо мягко мне голову и шею. Свету с полным бережением усадили и увезли по сирени. Остались мы с Ершовым ждать гайцов. Те на наше счастье тоже не задержались. Водителя Форда за это время уже извлекли из побитой машины, там стояла кучка народу и почему-то слышен был смех. По уму мне надо бы было пойти проверить, все ли у бедняжки в порядке, и будь я сразу после института, так бы и поступил. А сейчас у меня было только опасение, что я не удержусь и дам гонщику в рожу. Пооблетел безоглядный гуманизм. Толстый лейтенант Грышник, или их надо звать гибодадешниками, или они опять грышники. В этом борделе с бесконечной переменной названий чёрт ногу сломит. Попросил меня глянуть, что с тем водителем. Сам лейтенант принялся опрашивать Ершова, и к моему глубочайшему удивлению, Ершов и тут отвечал без малейшей примеси мата, хотя и очень возмущённо. Вот ведь, даже с начальством нашим не мог удержаться. Даже помнится, выговоры получал и всякие заушения. Потом на него рукой махнули и просто старались с загрубияном не связываться. А он, оказывается, вполне могёт. Вот поди ж ты. Хитрил про хвост получается. Я нашему драйверу глазами показал, чтоб стёрёг машину с имуществом. Он в ответ понимающе кивнул, встал так, чтоб контролировать. Водитель Форда, молодой хлёст, был весел и приветлив. Увидев мою хмурую физиономию, радостно приветствовал меня. «Ля-ля-фа!» — и засмеялся. Ну да, подушка безопасности его выручила. Да, собственно, и удар был не силен. Просто она скрутанула вокруг своей оси, что добавила ощущений и впечатала красивое женское лицо в битое стекло. Этому-то п***у ничего. Выполняя обязанности и отбывая номер, осмотрел веселящегося урода. «Нет, травм нету. Диагноз-то ясен? Передоз оксибутирата?» Эйфоричен, туп как пробка. Идиотские телодвижения, дурашливость, постоянное повторение одной и той же бессмысленной фразы. Всё очень знакомо. Мода у нас в Питере среди офисного планктона на оксибутират. Разогнал Зевак. Те продолжили всё снимать на свои мобильники на чуток подаль. Подошёл лейтенант Радостно улыбающийся хлюст приветствовал его жизнерадостным смехом и этим бесящим в такой обстановке ля-ля-фа. «Ваши документы», — заведомо безнадежно отбыл номер эгоишник. «Ля-ля-фа». «Зовут вас как?» «Ля-ля-фа». «Расскажите, что произошло». «Ля-ля-фа». Лейтенант посмотрел на меня. Подошел его напарник. «Должен ли я сказать, что у этого кренделя?» — спросил их. а то мы сами не видим, что он теплый под бутератом. Граждане, разойдитесь, пожалуйста. А я поймал себя на том, что страшно хочется угостить хлюста с такашком водочки. Или даже пивасика. На оксибутерат, если наслоить алкоголь, даже в малой дозе вырубит сразу в сон, и сразу же во сне будет рвота. Ну а дальше понятно, в лучшем случае тяжелая пневмония. Пнул эту соблазнительную мысль. Ещё подумал, что жаргоном ментов как наш. Я б клиента тоже тёплым назвал. Пока заполняли документы, я так одним глазом на нашу машину всё косился. Гаец попался понимающий. Когда я ему вскользь сказал, что вот у соседей не пойми зачем какой-то лось утюги сряжал, только хмыкнул. Действительно, зачем ты риде электрода от дефибриллятора умом не постичь. Так что беречь сундук со сказками первое дело. Дальше день так коряво и шел, пока машину доставили к станции, пока сдал рыжего аппа, оранжевую укладку врача скорой помощи УМСП-01П для хранения и переноски медикаментов, пока в клизмационные у начальства объяснялся. Потом я тупо сидел в комнате для отдыха, а ребята продолжали мотаться, как заведенные. То фершелы из псово-поисковой бригады возились с подарком, потатором, Пришлось ещё и драться, когда клиент сделал сбуин, и помещение его в пионерскую комнату осложнилось. Но сделали укол в мясо, угомонили. Глазовой на обед заскочил. Тянули тяжёлого пациента, пришлось посадить на трубу, но так и привезли клиента на гармошке. Сдали в приёмное нормально, жить будет. Похлопал меня по плечу. Посочувствовал, что повезло нашей бригаде поймать в нашем поле чудес сектор Прис. Ещё люди забегали. Кто говорил что-нибудь? Кто так молча сочувствовал? А я сидел тупой, словно заржавевший. Разве что поздравил новичка Волотьку с первой шуршастой благодарочкой. Попал он на автобряк, битый мужик с чем-то, челюскинец. Докатили его в ЧМХ, там супруга пострадавшего сунула несколько цветных бумажек в карман. Липский последним припёрся. Последний вызов у него дурацкий был. На кровопотерю вызвали на живое множественное. А оказалась типовая маскрепачка и всех ран 10 царапин поперёк запястья. Тут я немного очухавшись, ухмыльнулся и спросил, какой коктейль липский засандалил? Просто подводную лодку или уж совсем подводную лодку на грунте? Или просто покрасил ухи зелёнкой? Липский слегка пошевелил пальцами, что по выразительности соответствовало махнул рукой. И совершенно неожиданно рассказал, что когда был помоложе, чуть не первым вызовом прибыл к цирюшнице. Так тогда называли больных с раком, канцером. У молодой ещё тётки был запущенный рак молочной железы, уже в стадии распада. Это жуткое зрелище. Запах тоже жуткий. Впечатляет даже и не по первому разу. И не привыкнешь к такому. Так вот, пациентка на коленях умоляла молокососа, чтобы он ей помог уйти. А он не мог. Никак. Максимум — это отпустить, но не помочь уйти. Да и отпустить непросто. Когда человек уходит, просто ничего не делать. Рефлексы протестуют. Вот он и ездил. Колол ей обезболивающее строгой отчетности. До самого конца. И каждый раз она его умоляла, только уже встать не могла. Слабела быстро. Не понял я тогда, к чему он это вспомнил. Да ещё и старейшина Грифулин пришёл, налил нам по полстакана коньяка из особого резерва и посоветовал мне выспаться. Ну я и выспался. Утром страшно удивился, что левая рука не проснулась, что ли? Нет, не проснулась. Пальцы двигались нормально, она вполне всё чувствовала, только вот обессилило на удивление. Словно известный лохотрон, когда мощная стальная цапалка в стеклянном ящике оказывается не в силах вытянуть мягкую игрушку из кучи таких же лежащих внизу. Хватает и разжимается. Так вот и с рукой. Даже карандаш удержать не может, не говоря уж о ложки или повороте ключа в замке. Очень как-то неприятно стало. Поскакал на подстанцию. Общим разумом пришли к выводу, что шея не зря вчера хрустела. Вот потом и оказалось, что лучше всего плавание помогло руку восстановить. А ещё меня удивила Светка, когда мы её навестили. Она страшно стеснялась. Старалась сидеть к нам боком и под конец неожиданно для меня сказала, что с удовольствием поменялась со мной своими пустяковыми царапинами. Это она так довольно резко ответила на мое утверждение, что ее никак не портит происшедшее. Потом допер, что это мужчину шрамы на морде украшают. У женщин отношение к такой скарификации другое. Тем более, что у Куренковой и личико симпатичное, и кожа, как у девочки. Была. А теперь пол лица шрамы будут. Оно, правда, без нагноения обошлось, но распахало-то изрядно. В общем, хреново утешил. А кто смог бы лучше, пусть бросит в меня камень. Потом Светка осталась на скорой, но уже не на линии, а в аквариуме, диспетчером. А я из-за уснувшей руки подался в тихую гавань, на неотложку. Как-то встретились с Куренковой на Невском, поболтали о том о сём. Она призналась, что не может заставить себя сесть в скорую. даже издалека видеть неприятно. И со шрамами пока плохо. Несколько косметических операций уже сделали, а не намного лучше стало. Я галантно попытался уверить ее, что она по-прежнему прекрасно выглядит, но в ответ она грустно улыбнулась и попросила меня закрыть один глаз. А когда я зажмурил левый глаз, обозвала меня вруном одноглазом. И, к сожалению, была права. Нет, она по-прежнему была симпатичной. Я за ней не ударил только потому, что с мужем её хорошо был знаком. Да ещё, пожалуй, потому что придерживался всегда принципа не путать рабочее место с нерабочим. Хотя муж, конечно, был весомее. Хороший мужик. Так вот, да. Располосованная обгрово красными рубцами половина лица действительно сильно мешала. На неотложке тоже приходилось ездить на вызовы, даже на автомобиле, не всегда пешком. Но уровень сильно другой уже. Никакой экстренности, можно не торопиться. Вызовы по другим проблемам. И люди работают другие. Скоростники это не каста, конечно, но разница заметная. Нет, если сказать скоростникам, что они героически борются со смертью и т.д. и т.п., то заржут, скорее всего, до слёз и насмех поднимут. Делают свою работу всего на всеба. Но в глубине души есть всё же ощущение, что эта работа непроста. Вот раньше считали, что земля стоит на трёх слонах, те в свою очередь устроились на черепахе. Так вот эта фигня. Земля стоит на людях. И люди эти разные, и профессии у них разные. И исчезновение некоторых не фатально для человечества. Вот представьте, что в одночасье исчезли наши отродные звёзды. И что? Да ничего. Без проблем найти новых безголосых певцов и смозливых стройных девчонок. чтобы полуголыми приплясывали под фанеру. Можно просто с улицы взять. Доказано на практике и группой «Белый орел», и группой «Мираж», и группой «Поющие трусы». И вот опять вам эстрада во всей красе. А если исчезнут звукооператоры и осветители? А все, нет эстрады. Некому крутить фанеру, и в момент не заменишь. Потому что специалист это не голыми сиськами вертеть. Его готовить надо долго. И это частный случай. Без estrada прожить можно. А вот если исчезнут, например, машинисты метрополитена или, например, электрики, пекари, мясники, сантехники, водители, вот и скоростники относятся к этим незаметным, как слоны с черепахой профессиям. И, конечно, некоторая гордость у скоростников есть. Не такая показуха, как, скажем, у героев, забравшихся за чем-то на Эверест. Да многие и не поймут того же удовлетворения, когда Лозавой сумел стабилизировать и довести живой молодой женщину, которой грабители нанесли два десятка ножевых ран. Или когда Гарифулин заподозрил удачливого бизнесмена на вызове туберкулёз, и потом оказалось, что да. Причём не простой, а уже козеозный. Богач был страшно удивлён таким диагнозом, считая с дуростью, что ТБЦ может быть только у нищих, и толстый кошелёк надёжно защищает от этой беды. то, что нездоровый образ жизни, до да модный, но на самом деле паршивая жратва вместе с постоянными стрессами гробит иммунитет на счёт раз, факт малоизвестный широкой публике. И что удивительно, странно, СНГ горят от туберкулёза. Такой вспышки во время войны не было. И болеют все подряд. А вот перкутировать пациента грамотно, как в своё время научили старцы Грифулина, уже мало кто умеет. Перед бедой в моде было уже другое. тяпнуть денег побольше и обобрать как можно большее количество публики. На скорую помощь и медицину в целом навалили кучу всяких других обязанностей, не шибко при том финансируя. Например, эффективные собственники закрыли такие заведения, как вытрезвители. Раньше перебравший человек забирался довольно шустро милицией, потому как денежки, и ночь проводил не в сугробе, а в тепле. Да еще и фершел или медсестра в штате трезвивателя была. и если обнаруживалась угроза здоровью человека, и скорая пребывала. Притом у ментов было право усмирять буянов. Теперь пьяным должны заниматься только медики. А что делать медику с агрессивным алкашом? Нам нельзя применять насилие. А что делать больницам? Они же не больные, пьяные. А их за год в вытрезвители попадало 300 тысяч. Приходится устраивать специальные запирающиеся отстойники для алкашей. те самые пионерские комнаты. И страховые компании платить за алкашей не собираются. А таких решений с читовода от медицины принимали прорву, одно другого толкове. Но наверху та жизнь другая, всё видится иначе. Вот и несут пургу необеспеченную ни юридически, ни практически, ни финансово. То ли по глупости незамутнённой, то ли специально во вред. Медики обязаны оказывать помощь всем, потому сейчас везешь в машине совершенно нормального адекватного человека, а следующим будет грязный вонючий бомж, с которого сыпятся опарыши и вши. И машину надо вымыть и вычистить немедленно. А это не таджики дворники будут делать, а опять же бригада. И весьма мизерное это удовольствие отмывать оборудование и салон от наркоманской рвоты, бомжового кала и крови недосуицидника – в которой битком и вирусов гепатита и СПИДа и Бог знает чего ещё. Но в конце концов это не так страшно. Видывали виды. После автоаварии ещё и не такое повезёшь. И главное живым довести и стабилизировать состояние по дороге. Другое жутко. Общество наше стремительно дичает в ласковых объятиях дикого капитализма. Жутко то, что выводишь от передоза молодых людей, парней и девчонок. И понимаешь, что лучше бы им сдохнуть. И твоя работа просто вредна. Потому, когда вытягиваешь нормального пациента это в радость. Вот эта бабка, которую вытянули из гипертонического криза, ещё наварит внукам варенья этим летом. Поломанный дурень-мотоциклист радость трансплантологов, хотяй чей набор органов глядишь, ещё и образумится. Будет как ихлобыстин. А вывалившееся при мытье окон с третьего этажа домохозяйки ещё домоет свои окна, когда с неё снимут гипс. Это нормальные люди. Но у нас задолго до беды уже вывелась мощная толпа зомби, и мы с ними сталкивались постоянно. Внешне люди — по сути смертоносные зомбаки, по сравнению с которыми не всякий Шустер сравнится. Нарки. Наркоманы. Меня вначале поражало, с каким безразличием они относятся сами к себе. Нет. Нет. так-то на словах вроде «человеческая» и «мерцала», но нет более лживой мрази, чем наркоман, плотно сидящий на игле. И человеческого нет ничего. Только доза. Если бы работал интернет, любой желающий легко мог бы полюбоваться на эту нежить, набрав в поисковике слово «коаксил». Чудовищные гангрены совершенно не смущали наркоманов, Сам обалдел, когда увидел у девчонки на обеих ногах отсутствие кожи и подкожной клетчатки. До колен практически и торчащие кости. А ей все было пофиг. Только доза все, что нужно в жизни. И, к сожалению, я убедился, что наше государство всем своим весом поддерживало наркоманию. Поддерживало лжецов, которым очень выгоден рост числа наркоманов. Поддерживало шарлатанов, якобы профи, которые брались лечить наркоманов, Заведомо зная, что толк от их лечения будет только им, поддерживала спокойствие наркотрафиков. И под благостное враньё, что наркомания это болезнь, и что каждый наркоман это личность, ими обязанный считаться с их интересами и со болезного им, карала любого, кто пытался помешать этой чуме. Видвал я эти личности, вся цель которых была обогатить барыгу, а внести родных и заразить своей хворью пёток лопухов. И это было мерзкое ощущение, что, спасая от очередного передоза человека, ты просто даешь этому клиенту возможность убить еще пару пенсионеров за пенсию, искалечить несколько женщин, чтобы награбить на дозу, обнести десяток квартир, чтобы барыге была прибыль, и приучить к этой мразоте еще несколько пока еще живых, но глупых и не занятых ничем толковых молодых людей. И не факт, что по голове получит именно от этого ублюдка не твой отец. Выдранные им из ушей не твоей матери сережки получит барыга. Или, придя после работы в свою собственную квартиру, не увидишь бешеный погром и отсутствие разных ценных вещей. Лозового вот на нарков старались не посылать. Когда его семья была в отпуске, группка свободных личностей вынесла все, что можно, в благодарность засрав всю квартиру лекаря хуже стаи павианов. Может, ещё и поэтому нашествие зомби не удивило меня так сильно. Вид зомби изменился только и всего. Всё это уже было. И потом будет. Если мы сейчас не передохнем,